Глава двадцать пятая «Нет!» — раздался крик на весь замок. «Не уходи!» А я уже медленно поднимаюсь по ступенькам. Пусть орёт, сколько ей хочется. Конечно, было заманчиво ограбить залежи местного шамана, но потом подумал «Ну нафиг!» «Я знаю, чем это всё закончится!» Потом окажется, что из маленькой бабы она превратится в большую бабу или просто подрастёт, поселится у меня в квартире и начнёт качать свои права. А Полина с Катей скажут, что она, мол, такая миленькая и одинокая, пускай остаётся у нас». «Не вырастет. Она фея или пикси, как тебе угодно», помешалась без нас своим комментарием. «А ещё я тебе настоятельно советую вернуться». «Ага, десять раз. Да я там побежал». Даже бездна сейчас не сможет уговорить меня вернуться. Больше Варг в такие ловушки судьбы не попадет. Главное, что я столько времени впустую потратил на шамана, лучше бы сокровищницу поискал. Не бесись и быстро спускайся вниз. А вот это необычно. Она раньше не разговаривала со мной так строго. Бездна, вот только не нужно насилия в семье. Ты же знаешь, что я откажусь. Даже если ты применишь ко мне силу, то я все равно буду стоять на своем. Вот кому это надо? Хорошо. Но в любом случае ты пойдёшь туда. Ой, какие мы уверены. Извини, дорогая, ты ведь знаешь, что я люблю и уважаю тебя. Но в этот раз я сделаю всё по-своему, — ответил ей мысленно, а затем стал подниматься по длинной закрученной лестнице. Кстати, лестница была довольно широкой, что необычно, так как такие лестницы строят только для детей или карликов, что ли. По-другому я не могу объяснить, почему я всегда бился головой. А сколько раз спотыкался... И только Блинк спасал меня от того, чтобы не впечататься носом в ступеньки. И ладно, если просто упасть. А если придётся лететь метров двадцать? И неизвестно, что там внизу может меня ожидать. А тролли меня порадовали. Они сделали для себя удобно и с комфортом. Вот только почему так скверно у меня на душе? Я только сейчас понял, насколько бездна поимела меня. Сильный и независимый Варк решил показать, кто в доме хозяин. Сперва мне казалось, что доносимые звуки исходят откуда-то издалека, но теперь я совсем не уверен, почему моя чуйка говорит, что орда тролли сейчас спускается сюда. Но дорога была всего лишь одна. Даже взором я не вижу стены, которые можно проломить, чтобы выйти в другое место. Хотя один раз увидел полностью замурованную комнату, и она была совершенно пустой. Непонятно, для чего или кого она здесь была нужна. Ладно, пора ускоряться. Если там враги, то, может, что у меня получится проскочить. Почему мы идем так медленно? Учитель наш уже мертв, а теперь все его тайны должны достаться нам. Ну вот, первые слова, и сразу так радостно на душе, блин, стало. Захлопни свою пасть, учителя убили. Смотри, сколько здесь крови. Хорошо, что он успел нам отправить свой ментальный слепок, а еще слепок своего врага. А зачем нам враг тот нужен? Секреты и сила «Только это стоит наших усилий?» — спорил тот, кого я услышал первым. «Потому что ты идиот. Он нам давно извил свою волю. И если мы ее не выполним, то он может и вернуться». «А это типа справедливый и мудрый тролль?» «А еще мы можем заключить его душу в капкан, и тогда он будет вечно работать на нас». «А, нет, все в норме. Чистый расчет и выгода». Я уже не бежал к ним, а наоборот спускался вниз, поглядывая назад взором. «Ну, урод». «На хрена тебе нужна была целая армия учеников?» «Да тут никак не меньше полсотни шаманов. Пятеро главных идут первыми, а остальные послушно плетутся за ними. Хотя, если это ученики учеников, а другие ученики учеников имеют еще своих учеников, тогда это многое мне объясняет. Весело живем. Я планировал сварить через потолок, но уже сомневаюсь, так как там все место занято духами, которые летят за ними». Можно попробовать прорваться, но как-то стрёмно. И тут назревает вопрос, как мне лучше поступить? Да ну нафиг. Всё равно к мелкой заразе не вернусь. Раз такая пьянка пошла, то, пожалуй, я приму этот бой. Даже удивительно, как у меня быстро меняется настроение. Стоило мне только подумать о раздражителях. Вот что со мной сделали система с бездной, которая постоянно подкидывает сюрпризы в мой милый дом. Быстро спускаясь ещё ниже и выбираю удобную позицию для стрельбы. Затем достаю минные стрелы и луплю по ступенькам. Не хотелось, конечно, так делать, потому что, немного опасаясь обвала, мы находимся, блин, очень в локу. Хотя плевать, у меня есть на самый крайний случай телепортация к синему плану. Её я пока не хочу просто так тратить, ведь неизвестно, куда она меня может закинуть. И не станет ли это спасение хуже, чем то, от чего я сейчас пытался убежать Также я не забыл разбросать наконечники кислотных стрел. Выбирал для них незаметные места, хотя тролли и ходили везде с магическим факелом в руках, не забыв при этом вызвать своих духов-светлячков. Их фонарики — это нечто. Нечто стрёмное и непривлекательное. Летающие прозрачные черепа, из глаз которых вовсю лупил свет. Такое в ночи внезапно увидеть, и можно нехило так струхнуть. Здесь я решил не оставаться и спустился ещё ниже, где и стал ожидать того, что должно произойти. И оно произошло. Три взрыва и много матов. От тролли еще те затейники и знают толк в мате. И все они были адресованы мне. Прислушиваясь, я обнаружил, что вывел их конкретно из себя. А как же еще? Ведь я сейчас слышу топот стольких ног одновременно. Они сперва шли осторожно, а потом психанули. Есть версия, как вариант, что я, возможно, убил всех старших, и теперь ученики бегут, чтобы мне отомстить. Меня все устраивало в их поведении, и я поспешно стал устраивать свои ловушки, не особо надеясь, что они сработают, ведь все-таки это шаманы. Первыми прилетели черепа, которые хотели укусить меня за задницу. Благо, у меня были священные стрелы, и я их сразу убил. Можно ли вообще убить духа? Он как бы формальный так давно мертв. «Можно. Всех можно убить», прошептала зловещим голосочком бездна. «И даже тебя, дорогая?» не остался я в долгу. «Даже меня». Но так просто это сделать нельзя. Вот же зараза. Как мастерски она умеет играть словами и моим вниманием. А я уже было на миг подумал, что она бессмертная и вечная сущность. Не то чтобы я расстроился, но это поменяло мое мнение о мире и вселенной. Мне нравится, что убить можно всех. Пусть через тысяч десять лет, которые ты потратишь на свое развитие, но ведь можно, да? После черепков пошли войны. Вот их я не ожидал и сразу понял, что случилось. Они вперёд послали мясо, чтобы те разминировали ступеньки. Это было неприятно, так как мяса было много. Явно больше, чем нас, ведь бездну можно считать за напарника. Она может и добрым советом помочь, и нафиг тоже может послать. «Не-не-не», — -не", сразу зартачилась она, и я буквально увидел в своей голове, как она машет ручками. «Ты меня в свою не впутывай. Правда, если какая-нибудь мощная хрень придёт и баланс нарушит, Тогда я только с радостью. «Поможешь сейчас?» — спросил у нее. «Нет, просто понаблюдаю. Зараза!» Хотя тролли умирали под шквальным огнем моих стрел, а еще от той гадости, которую я везде раскидал на их пути, но все равно они продавливали меня все дальше и дальше. Отступать мне не хотелось, а то в самом жилище шамана не сильно развернешься, но делать было нечего, пришлось. В один момент я осознал, что дело так дальше не будет. и мне срочно нужно что-то предпринять. Это нормально посылать таким потоком троллей. Они что, здесь целую армию развернули? Если вначале я не хотел обвалов, то теперь понимаю, что это вынужденная мера, а иначе никак. Психанул и запустил стрелу буйства в юге, а сам очень быстро свалил отсюда с помощью блинков. Они здесь, правда, не очень сильно помогали, но я старался как мог. Даже криков не было слышно, так быстро они умирали. В этот раз попалась нехилая такая стрела. Я бегу уже целую минуту, а область распространения буйства в юге все растет и растет. Быстренько спустился вниз, а оно все продолжало увеличиваться. И тут у меня закрались некоторые сомнения. Когда я забежал в домик шамана, я уже конкретно так переживал. Это вообще законно? Или это происки бездны с системой? Не удивлюсь, если так. Как итог, я убил почти всех, но за стеной раздавался такой треск, что мне даже страшно было подумать, когда я смогу отсюда выйти. Вся стена снаружи покрылась толстым слоем иния и заледенела, а ведь мне практически некуда дальше бежать. Кажется, придется использовать телепортацию. Постоял, подумал немного и мысленно выругал себя за такой поспешный выбор. Магия пошла в резонанс с этим местом, — объявилась вдруг бездна. В этих стенах было много магии, которая осталась от магии и заклинаний шамана, и это место теперь превратилось в одну большую ловушку. Вот прям супер новость, блин. Да куда ты прёшь, эй!» Я только умостился на полу, чтобы перевести дыхание, и думаю, как поступить дальше, как область в юге снова стала увеличиваться. Да твою ж мать! Выбиваю с ноги дверь и заодно наблюдая за опасливой мордашкой феи, которая чувствует, что там происходит что-то страшное. «Что там?» — испуганно спрашивает она у меня. «Умеешь нейтрализовать такое?» Подбегаю к ней и переношу в инвентарь те путы, которыми она была связана, а затем подношу ее к двери. И... Бежит она. Ты стукнулся? Я лекарь, лекарь, мама. Кажется, не сможет. После такого спича она попросту вырубилась. А у меня нарисовалась новая проблема, вернее их было две: старая и новая. Старая это буйство в юге, которое, кажется, решило уничтожить своего уже хозяина. И вторая новая – это бессознательная фея, которая сейчас лежит на моей ладошке. Одно дело оставить ее и уйти. когда ничего не угрожает, и совсем другое ставить на верную смерть. Вот и что мне с ней делать? И тут меня словно током ударило. Лекарь, говоришь? Берем. Она сейчас без сознания, а значит, находится в полной моей власти. Если я ее спасу, какой шанс, что она будет мне благодарна? Бездна, дай мне подсказку. А я с тобой потом выпью того синего шампанского. Синее шампанское. В нем, как мне кажется, живет сам сатана. Когда его пьёшь, то слышишь голоса, которые просят их добить или отпустить. А отрыжка после него выходит в громкий такой замогильный вой сотен глоток. По её словам, оно делается в одном очень сером мире, в который я, надеюсь, ещё не скоро попаду. А может, наоборот, очень быстро. Ладно, закинула её на плечо. Нет, я по привычке в первый момент хотел так сделать, а потом вспомнил её размеры и просто поставил в карман. Кажется, я сейчас понимаю, зачем шаман так сильно рвался сюда. Каждая фея, вероятно, владеет своей стихией, а он проводил над ними свои ритуалы, забирал их черепки, получив доступ к этой силе. Он хотел добраться сюда, чтобы она его исцелила. Вот и весь секрет в его спешке. Даже странно, почему у него не было изначально такого нужного и важного черепа. Мы пробегаем уже фиг, знает какое помещение, а у меня даже нет времени, чтобы набрать побольше здесь трофеев. Единственное, я не мог спокойно пробежать мимо библиотеки и всю ее забрал. За это едва сам не стал хладной статуей, когда времени осталось притык, а я жадный, но гордый, утаскивал последние книги. И в один момент не заметил, как буйство в юге разделило комнату на две половины, а дверь была с другой стороны. Наверное, это был самый глупый поступок в моей жизни. Мне удалось найти свободное пространство и по самому краю пролететь одним рывком. Вероятно, только благодаря своей регенерации я остался жив, но моя левая рука почти потеряла чувствительность. В общем, всё пошло не по плану. Бегу и бегу, до тех пор, пока не прибежал. Упёрся в тупиковую комнату с разными алхимическими наборами и понял, что приплыли. Была надежда спрятаться куда-то, чтобы переждать буйство в юге, но, да, видимо, не судьба. Активирую телепорт и моментально переношусь. «Будлые люди напали на такого замечательного тролля. Мы отомстим, мы обрушим на них всю мощь, горганчуйского трольского баронства», — вещал пышно одетый тролль, даже не имея при себе оружия. «Хм, я оказался на пристани, и здесь стояли боевые корабли, а рядом с ними находились те самые тролли-солдаты, которых, вероятно, отправляют на войну с северянами». «Мы нападем одновременно с остальными баронами и покончим с людьми на побережье раз и навсегда», — не мог он никак успокоиться. «Блин, этот тролль точно не воин. Он даже пока говорил, уже запыхался». Ему подали платок, которым он вытер под солба. Но сам толкает такие возвышенные речи о войне. Я слушал его минут десять и заодно разминал свою левую руку. Даже несколько бутылочек лечебного зелья выпил, на всякий случай. Проблема оказалась намного серьезнее, чем мне показалось на первый взгляд. Тут вроде моя регенерация работает, но в то же самое время я чувствую какие-то проблемы с нервами. Они словно замерзли и вымерли. Такое восстановление может занять примерно два дня. «А у меня совсем нет лишнего времени. Мне еще нужно на испытание с Бруно идти. Кстати, да. Когда оно?» «Внимание! Баланс сместился. Испытания откладываются до восстановления баланса». В то же самое время. «Как такое возможно, мессир?» — спрашивал престарелый граф у своего придворного мага. Граф Кварт Третий не любил шаманов и все, что было связано с ними. Он предпочитал пользоваться услугами только боевых магов. Им он мог верить, а вот шаманы допекли его в молодости, за что у него выработалась стойкая неприязнь. «Я не понимаю», — покачал головой старый мессир, который служил своему графу уже 36 лет. «Здесь было использовано очень мощное заклинание, такой силы, что, боюсь, это место больше непригодно для жизни». «Навсегда», — уточнил граф, который имел возможность не только помочь своим соседям, но и отхватить кусок бесхозной земли. Конечно, он может еще забрать поля, но самым лакомым кусочком была крепость Хаим-Аль-Шазара. Эта крепость помнила еще первых троллей, настолько она была старая и находилась в удобном месте, через которое проезжал каждый караван, идущий на север. «Для нас, да», — туманно он ответил. «Для нас?» — не любил такие ответы граф и суровым взглядом попросил объяснения. «Мы не доживем до того времени, когда это место очистится». «Понял». Только сейчас до графа стало доходить, насколько сильным было это заклинание. Весь замок был покрыт очень толстой коркой льда, во все стороны от него расходился холод, который вызывал бури и снегопад. При всем этом корка льда на замке не останавливала свой рост, и можно было разглядеть с помощью магической призмы, которую создал мессир, сколько замерзших троллей там осталось, а ведь это было одно из сильнейших мест в этой стороне. «Отходим, Хаэм Шазарпал!» Теперь это место не для живых. И он был прав. В воздухе над замком летали тысячи душ, убитых этим заклинанием. Они не могли покинуть это место через хитрые магические пентаграммы старого и хитрого шамана, который готовил ловушки для душ долгие годы, чтобы на старости лет иметь подпитку. Его смерть должна была стереть их из этого мира. Но что-то пошло не так. В этом мире появилось пророклятое место, которое может обрести собственное сознание, построенное на боли и страданиях. «Земля. Город Шкетсов». «Ваше Величество!» Вбежал в зал запыхавшийся и уставший гонец. «Важное донесение!» Сказал он, упав на колени. «Пришло сообщение, что вы можете начать. Человек по имени Варк сейчас отсутствует в своем замке». «Ну, наконец-то!» Радостно подскочил молодой король со своего места и довольно потер ладони. «Я так долго ждал этого момента! Собираемся, быстро!» И город забурлил. «Нечасто король баловал жителей своим вниманием». А количество войска, которое прибыло с ним, так вообще поражало любое воображение. Конец книги. Текст читал Александр Башков.